Глава пятая «Вы уверены, что вам действительно нужен ответ?» Он рассмеялся. «Пожалуй, нет. Анатомия для меня — темный лес». «При чем здесь анатомия?» — не поняла баронесса Рейнер. Я залилась краской. Герцог, как ни в чем не бывало, пояснил. Баронесса Асторга не выпускает из рук книгу, на корешке которой написано «Нормальная и топографическая аномалия». Логично предположить, что этот предмет занимает все ее мысли. Он повернулся ко мне. «Вы ведь учитесь на целителя? Но, насколько мне известно, сейчас пора экзаменов. Вы предпочли отбор учебе?» Я помедлила, не зная, что ответить. Говорить правду не хотелось. Врать этому человеку было опасно, слишком внимательный. По должности ему положено быть внимательным. От раздумий меня спасла открывшаяся дверь. В кабинет вошел человек средних лет. Высокий, сухощавый, движения его были быстрыми резкими шагнул стремительно и споткнулся на полушаге, увидев герцога и нас. Дамы, позвольте вам представить господина Гримани, императорского дознавателя. На лице господина дознавателя промелькнуло даже не изумление. На миг мне показалось, что он ошарашен настолько, что не в силах пары слов связать. В следующее мгновение он натянул маску вежливого радушия. Поклонился. «Господин Гримани, представляю вам баронессу Асторга и баронессу Рейнер». Мы присели в реверансе. «А теперь, с вашего позволения, перейдем к делам», — продолжил герцог. «Насколько я понимаю, вы, господин Гримани, только что расспросили одну сторону конфликта. Представляю вам другую. А я, с вашего позволения, побуду секретарем». «Но ваше сиятельство!» «Показалось мне, или дознаватель замешкался перед обращением?» «Барышень следует расспросить по отдельности, если они уже не успели договориться». «Не успели. Я за этим проследил». Герцог обернулся ко мне. «Баронесса, вы не будете возражать, если я накрою вас куполом тишины и попрошу подождать, пока мы беседуем с баронессой Рейнер. Прошу прощения, что заставляю вас ждать». Но, кажется, вам проще будет найти себе занятие. «Разумеется», — вежливо улыбнулась я. «Даже не будь у меня учебника, я бы не скучала. Всегда ведь найдется о чем поразмыслить в полной тишине». Не торопясь раскрывать книгу, я оглядела кабинет. Кроме столика с чайными принадлежностями, здесь был большой письменный стол. Который сейчас занял господин Гримани. И конторка чуть в стороне. За ней встал герцог, вооружившись, бумагой и самопиской. Я привезла такую от дяди домой. Металлическое перо, которое не нужно было то и дело обмакивать в чернила. Через полгода оно потерялось, я думала, закатилось куда-то и перерыла всю комнату. А сейчас вдруг подумалось, может, и не закатилось. Даже в столице самописка до сих пор считалась дорогой диковинкой. В университете я не видела у студентов ни одной такой, только у некоторых преподавателей. Нет, нельзя такое думать о собственном отце. И таращиться на чеканный профиль герцога тоже незачем. Я еще раз осмотрела кабинет, задержав взгляд на портрете императора. Что-то подсказывало мне, что спрашивая, каков он, баронесса интересовалась не личностью, но лицом. Все века, начиная с первого императора дракона, подобные портреты изображали одно и то же лицо. Менялись времена, художники, манера письма. Лицо оставалось тем же. Злые языки болтали, что первый император создал артефакт иллюзию, дабы скрыть увечья, полученные в битве. Легенды гласили, что и первый император, и его последователи отказывались от собственной личности и лица, призывая дракона. Император это не личность, а титул припомнила я. Не привилегия, но служение. Правду, как водится, знали немногие. И наверняка, как и герцог, они будут держать язык за зубами. Так что и мне стоит умерить любопытство. Интересно, а он супружеский долг исполняет под иллюзией? И я замотала головой отгоняя совершенно неподобающую девице мысль. Поймала на себе внимательный взгляд герцога и поспешно раскрыла учебник в первом попавшемся месте. Как на грех, там оказалось строение мужской половой системы. По счастью, в типичном для учебника изображении, в разрезе. Я торопливо пролиснула туда, где я остановилась. Из-под тишка глянула на герцога, надеясь, что он занят делом, а не подглядыванием в мои книжки. И по его смеющимся глазам поняла, что надежда моя была совершенно напрасной. Вспомнив уроки дяди, я заставила себя ощутить собственное тело. Жестковатое кресло подо мной, тяжесть книги на коленях. После вкусия шоколада во рту. Медленный вдох на четыре счета, пауза, выдох на восемь. Пауза еще раз. И еще. К тому моменту, когда исчез купол тишины, и я услышала не только звук собственного дыхания и шорох страниц. Я уже была готова сохранять спокойствие, пусть не на эшафоте, но на допросе. Судя по красным пятнам на щеках баронессы Рейнер, разговор меня ждет не из приятных. «Я подожду вас», — шепнула она, проходя мимо меня. «Не стоит», — сухо заметил господин Гримани. «Беседа наверняка затянется. Возвращайтесь в свои покои. Или вы не сможете найти дорогу?» Она снова вспыхнула, сверкнула глазами, но ничего не ответила. Попрощалась и вышла. «Прошу вас». Я опустилась на стул рядом с письменным столом и приготовилась отвечать на вопросы. Начало беседы меня озадачило. Дознаватель потребовал сообщить полное имя, титул, место проживания, имена ближайших родственников. Словно меня в самом деле подозревали не в попытке несанкционированного обливания, а в каком-то серьезном преступлении. Но, пожалуй, подобная манера беседы весьма подходила королевскому дознавателю. Я бы скорее занервничала, если бы и он предложил мне чая с конфетами и начал потрунивать, расспрашивая, верю ли я в любовь. Что действительно не давало покоя, неотрывный, внимательный взгляд герцога. Казалось, он даже мои ответы записывает на ощупь, глядя не на бумагу, а на меня. И если глаза дознавателя были холодны, словно стальной корпус хронометра, то в темном взгляде герцога мелькало любопытство и интерес. «Нашел тоже мне забавную зверушку!» Выяснив, кто я и откуда, господин Гримони решил сразу взять быка за рога. «Расскажите, что заставило вас покуситься на жизнь других конкурсанток?» Жестко произнес он. «Ничего не заставляло. Пожала я плечами». «То есть вы сделали это без причины?» «Что вы подразумеваете под словом «это»?» «Нет, я не намеревалась над ним издеваться. Совсем я что ли с ума сошла настраивать против себя королевского дознавателя?» Но, учитывая все обстоятельства, приходилось следить за точностью формулировок. «Попытку убийства герцогини Абетта и еще пятерых девушек». «Я никого не пыталась убить». Герцогиня Абетта утверждает обратное. Вы напали на нее и ее спутниц. Герцог за своей конторкой едва слышно хмыкнул. Мне показалось, что господин Гримани досадливо шевельнул плечами. Но движение, если оно вообще было, оказалось столь коротким, что в следующий миг я уже не была уверена, будто видела его. А не придумала. Я не могу отвечать за слова герцогини, но я могу отвечать за свои действия. И я никого не пыталась убить. Герцогиня утверждает, что вы применили против нее водную пушку. Я не применяла никаких заклинаний против герцогини Абетта. Тогда как вы объясните плачевное состояние ее наряда? Он промок. Дознаватель застыл, сверля меня взглядом, и на мгновение показалось, что сейчас он шарахнет кулаком по столу и начнет угрожать мне всяческими карами. Но он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Вы намереваетесь и дальше отвечать в точности на поставленный вопрос и ни словом больше. Не знаю, господин дознаватель. Зависит от того, какие вопросы я услышу. Зачем вы напали на герцогиню? Я ни на кого не нападала. Я хотела добавить, что баронесса Рейнер наверняка говорила им то же самое, но не стала. Я же не знаю, что она поняла из произошедшего и какие выводы сделал из ее слов дознаватель. Судя по тому, как он на меня набросился, ничего хорошего не услышал. Нет, остановила я себя. Не надо пытаться влезть в голову королевскому дознавателю. Возможен десяток причин, почему он так себя ведет. От несварения желудка до раздражения из-за того, что его заставляют возиться со взбалмышными девицами». «Расскажите свою версию того, как промок наряд герцогини». «Я увидела, как над головой баронессы Рейнер собирается шар призванной воды. Опасаясь за ее наряд и душевное состояние, я создала вокруг нее отражающий щит». «Вы изучаете боевую магию?» – быстро перебил меня дознаватель. «Интересно, что бы они сделали, если бы я в самом деле всерьез ее изучала? Удвоили бы охрану? Выставили бы меня, дабы не угрожала безопасности императора? Нет, глупости. Безопасности императора могут угрожать разве что изначальные твари, а я на них точно не похожа». «Нет, только несколько заклинаний». Два щита, отражающий и вязкий, воздушный удар, ну, знаете, оглушить и удрать, и огненные руки. Вообще оно очень похоже на заклинание для разглаживания одежды и... А водный резак? Я едва не брякнула, что водный резак, должным образом выполненный, способен снести дерево ярдом в поперечнике, что мне однажды и продемонстрировал дядя на высохшей березе. Но вовремя прикусила язык. Не ровен час, отпилят кому-нибудь во дворце голову. Доказывай потом, что это не я. Нет, только те четыре, о которых я упомянула. Кто вас этому научил? Не знаю, какое ему дело, но скрывать мне ничего. Мой дядя, граф Мината, ныне покойный. Я знал его. Вдруг подал голос герцог. Хороший был человек и доблестный воин. Жаль, что целители не смогли ничего сделать. Жаль. Эхом откликнулась я. Останься он жив, меня бы здесь не было. Итак, вы выставили щит. Вернул меня в реальность господин Гримани. Что произошло дальше? Я не удержала щит, и, распадаясь, он изменил траекторию движения призванной воды. «Он изменил, или вы ему помогли?» Я никоим образом не воздействовала на призванную воду. «А герцогиня этом, видимо, не умеет выставлять щит», — снова влез в разговор герцог. Господин Гримани бросил на него недовольный взгляд. — Ваше сиятельство! — на пару слов, господин Гримани, — не смутился тот. — С вашего позволения, баронесса. Кабинет снова утонул в тишине. Я посмотрела на мужчин, надеясь, что если не слова, то жесты и выражения лиц поведают мне, о чем идет разговор. Но дознаватель будто нарочно вышел из-за стола, а герцог повернулся так что его широченные плечи заслонили от меня сухощавого дознавателя. И как бы высок тот ни был, герцог оказался еще выше. Наконец тишина развеялась. Господин Гримани вернулся за стол.